Записка номер десять. Итак, по-другому. А по-другому как? Повествовать надо в третьем лице. Достоевский говорит От себя. То есть он и говорит от себя собирается, как рассказчик, и метод называет выражением от себя, Евгения Львовна. Вы поняли смысл моей фразы? казалось бы чего проще, откажись от повествования в первом лице перейди к третьему, я на он замени. Нет, Евгений Львовна, дело велико непростое. Положим в эпизоде как раз Мармеладовым так и поступает автор. Сохранились варианты. Я на он до кончания изменяет, но здесь просто все. Мармеладов объект наблюдения героя, это театр одного актера, а бывший студент зритель. Да и потом, когда провожает пьяненького до дому, все равно остается пассивным участником происшествия. Но вообще говоря, механической замены я на он не отделаешься? Взгляд изнутри поменять на сторонний — это не шутка. Тут дело не столько в взгляде и не столько в расширении знания об событиях. Для такой метаморфозы мироозренческий переворот в своей голове надо устроить. Совсем иное, правда, Рорич, совсем иное реальности восприятия. Уж Я-то это лучше других понимаю между нами, Евгения Львовна. Вообще, с повествованием от первого лица забавные штуки выходят. Сегодня спроси читателя. Он ведь убежден будет, если повествование от первого лица, значит, автор о себе пишет. А иначе зачем он кем-то прикидывается? Что ли, нас обмануть хочет? Нет, не обманет. Написал бы кто-нибудь другой мой текст, что сейчас пишу. Был бы я персонаж его выдуманный. Все бы сказали, что это он о себе, что это он и есть псих ненормальный. Ну а как же? Вы, кстати, со своим долбанным психоанализом и вообще психиатрией долбаны передолбанной сами <coughs> с понтолыку людей сбиваете, причем образованного читателя в первую очередь. А я ведь на вашей стороне был, Евгения Львовна, Фрейда и Юнга, Едва не за родителей своих почитал, пока ваши рученьки до меня не дотянулись. Ладно, я сейчас о другом. И все же об этом чуть-чуть, вот подумалось. А не воспринимаете ли вы только что мною сказанное в том примечательном духе, что Достоевский будто бы обвинений в двойном убийстве боялся, потому и отказался от повествования в первом лице? Разве я такое сказал? У Достоевского... Другие на то были причины, о них речь. А вот современный читатель, если бы у Достоевского от первого лица так осталось, точно решил бы, что за автором два трупа числятся, ибо слишком низко упала культура чтения. В подготовительных материалах новое себе поручение автор обозначает четко. Полагаю, в этой главе полезно привести цитату, хотя место довольно известное тем, кто интересовался вопросом. Исповедью в иных пунктах будет нецеломудренно и трудно себе представить, для чего написано». Вот. А я что говорил? Про целомудренность – это с позиции писателя позапрошлого века. Для современных здесь нет вопроса. Но! Вот главное. Трудно себе представить, для чего написано. И сразу дальше. Но от автора нужно слишком много наивности и откровенности. Заметьте, от автора, это он сам подчеркнул у себя в тетради, будет годно оценить сей выдел, дойдя до него, милостивая государыня Евгения Львовна, трудным путем опыта. И сразу дальше. Предположить нужно автора существом, всеведущим, и непогрешающим, уставляющим всем на вид одного из членов нового поколения. Всеведущий, он же всезнающий автор, полагаю, вопросов не вызывает. Он будет знать, о чем Раскольников думал в любой момент этой истории, когда понадобится залезть тому в голову. Будет знать, как Дуня в стреляла без свидетелей, как сам Свидригайлов застрелился. На самом деле Его всеведение несколько преувеличено, но это уже, Евгения Львовна, высшая математика, то, что не знает автор, повествователь, а он многое не знает, поверьте, многое, он просто умело скроет от читателя. Авторы часто так поступают, даже не отдавая себе в этом отчета. И, возможно, мы коснемся того, только не в этой главе. Здесь нет места для погружений в такие глубины. Больше вопросов непогрешающие вызывает. — Безошибочный? Точный во всем? Пожалуй. В чем точность? Когда ему надо, он уверенно передаст состояние персонажа. Например, уверенно передаст саму неуверенность персонажа, его сомнения, страх. Возможно, такая фраза на скидку. И хотя он чувствовал, что не в состоянии всего ясно и здраво обсудить в эту минуту, но мысль ему показалась безошибочная. Это Раскольников только почувствовал, и мысль ему лишь показалась, какой показалась, зато какой, безошибочный. Автор же не чувствует, но знает точно, как и что Раскольников почувствовал, и что и как ему показалось, и как одно с другим соотносится, и в чем ошибка. Или знает, что не знает этого, что тоже знание. В любом случае он не даст повода сомневаться в своих авторских словах. Он уверен, и это главное, в точности своих высказываний. Пусть они будут даже касаться неуверенности и сомнений героя. Вот поэтому и выставляет автор одного из членов нового поколения по своему выражению всем на вид. Он приглашает читателя в черепную коробку Раскольникова. Он, извините за выражение, прилипнет как банный лист к своему герою. Никуда от него герои не деться. Это от обитателей окрестностей Сенной будет прятать топор под полой раскольников, будет петлять и оглядываться. Они-то и не заметят. От нас же ему никуда не деться. Думаю, в настоящей главе можно будет об этом поговорить подробнее. В подготовительных материалах есть еще одна запись, подводящая своеобразный итог уже сказанному. Полная откровенность, вполне серьезная до наивности и одно только необходимое. Да, безусловно, под наивностью призываю понимать наивность банного листа, уже упомянутого. А он всегда серьезен, если вы, конечно, понимаете меня, Евгения Львовна. О необходимости необходимого надо бы сказать два слова. Может показаться, что это о самоограничениях рассказчика. Никаких авторских отступлений, никаких оценок поступков от повествователя. Точность и последовательность изображения, к чему бы не относилось это. Где-то так. Но этот принцип сплошь и рядом нарушается. Давайте заметим. Между тем все проще. Необходимое надо понимать буквально. Ничего не должно быть лишнего. Поразительно. Здесь все работает. Может складываться впечатление, что много воды, много необязательного, переизбыток подробностей. Но это не так, работает буквально все. Мы с братом моим близнецом даже игру затевали. Открываешь роман на любой странице, тыкаешь пальцем в любую строчку и вспоминаешь, кто быстрее, с чем это в тексте связано. Или это отклик на нечто прежнее, может и непримечательное совсем с первого раза, или... Но это будет отклик еще впереди. В любом случае, обязательно с чем-то зарифмовано это. Преступление и наказание можно издавать как Библию, с параллельными местами. Всякие чрезмерности, которыми богат роман, тоже по-своему необходимы. Например, слава извержение Мармеладова, казалось бы, избыточная. Это же необходимая экспозиция всего романного действия. И здесь важна любая подробность. Словоохотливый Свидригайлов ничего не говорит лишнего. Все у автора к делу идет, все к месту, все со значением. Нетрезвый Разумихин при знакомстве с Дуней и Пульхерией Александровной начинает вести себя как заводной. Пускается в беготню, чтобы упредительно помочь Дану. Туда, сюда, между ними, Раскольниковым и доктором Зосимовым. Явно сверх меры. Но зачем методично указывать на эти перемещения? Так ведь это же любовь, любовь к Дуне с первого взгляда. Автору требуется влюбить персонажа, вчерашнего посетителя борделя, в красавицу Дуню. Прямо сейчас же, в кратчайшее время, на малом пространстве текста, и главное, по уши. «Беги, Разумихин, беги!» Между прочим, персональный прием Достоевского – доведения героя до крайности. Так он заставит у несчастного князя Мышкина, носиться по городу в поисках Рогожина, чтобы потом натурально положить обоих безумцев в постель рядом с трупом Настасьи Филипповны. Голоса из толпы, сами толпы статистов, все к месту, все должно появляться и вовремя исчезать. Зоны умолчания тоже элементы необходимого. Достоевский мастер не сказать лишнего, когда лишнее способно вредить. С другой стороны, болтовня, коль скоро она допускается для героя, обязана быть по-своему содержательной, ну или ближе функциональной. Это как, например, генератор тумана, техническая мера супротив однозначности. Достоевский понял, только так можно изложить эту историю». Без секретных подоконников и общедоступных откровений под судом. Ну ж, это само собой, но кроме того, с необходимой настройкой особых параметров, о чем я сейчас говорил. А с другой стороны, этого никто не видит. Сам метод изъяснения, им разработанный для этого романа, эксклюзивен, неповторим, уникален. Только здесь применен, и нигде больше, если вы, конечно, способны присмотреться к точности настроек, Евгения Львовна. А вы плохой стилист, плохой стилист. У меня нет примеров для сравнения. Как отдаленный пример по части непокорешаемости, с поправкой, однако, на тонус и другие факторы, мог бы предложить эту главу, хотя, признаю, натяжку. И тем не менее, в заявляемой книге она могла бы называться по Достоевскому так «Серьезная до наивности».